Глава 39 «Дела отлично! На пять баллов! Смотри, я нарисовала коней!» Она смеётся. Я впервые слышу смех своей дочери. И впервые вижу её такой. Светлана, мама Зои, не присылала мне её фотографии несколько месяцев и ничего не писала. Я сам уже хотел связаться с ней, и вот... Маленький ангел, который просто выключает моё сердце. У неё мои глаза и были мои волосы. Лицо сейчас закрыто маской, но я знаю, под ней мои черты. Светлячок пошла в нашу породу, моя девочка. Я стараюсь держаться, но глаза заполняются слезами, которые нужно попытаться удержать. Привет. А ты кто, новый доктор? Первые слова, которые она говорит мне. "Нет, Цветик". Доктор берёт инициативу на себя. "Это дядя, который, возможно, станет твоим донором". Врач смотрит на Зою. Я вижу, как она едва кивает и селится улыбнуться. "Дядя, а ты любишь лошадок?" "Да, люблю". Первые слова, которые я говорю ей, конечно, не считая слов, сказанные тогда на Кепре. когда я держал кроху на руках. У меня как раз есть именно такие. Вороной и золотая. Правда? Она правда золотая? А как их зовут? Зоя жестом приглашает меня подойти ближе к дочке. Доктор чуть похлопывает меня по плечу и выходит. А я делаю несколько шагов, понимая, что ноги почти не слушаются. Подхожу к кроватке, на которой сидит девочка. присаживаюсь рядом Воронова, Чёрного, зовут Тамирлан. Красивое имя, необычное. Правда? Ты сможешь его запомнить? Смогу, конечно. Тамирлан. Запомни, потому что меня тоже зовут Тамирлан. Очень приятно. А меня зовут Светлячок. Она улыбается, а я закрываю глаза, потому что больно жмёт сердце. Светлячок. Вообще-то Света, но меня все зовут Светлячок. А когда-то мама звали Светлячок. Ты знаешь мою маму? Конечно, знаю. Мама зовут Зоя. Зоя значит жизнь. Да. А золотую лошадку зовут Альхает. И это тоже значит жизнь. Значит они тёски? Тёски это когда одинаковое имя. Мы с бабулей Тёски. Да, они Тёски, почти. А твои конешки живые? Конечно, живые. И у них даже есть же ребёнок. Хочешь посмотреть? Я вспоминаю, что на моём телефоне есть запись. Мы делали специальные видеооблоки конюшни, и кадры с моими ахалтекинцами прислали мне отдельно. Нахожу, передаю дочке телефон. Предварительно посмотрев на Зою, можно ли? Она кивает. Зоя о чём-то разговаривает с мамой. А мы беседуем с малышкой. Она рассказывает, что любит рисовать. Раньше ещё и танцевать любила, всё как мама. И ещё у неё есть маленький братик, Коста. Он хорошенький. Только играть с ним пока нельзя. Он ещё малыш. Но я жду, когда он вырастет, мы будем играть. А у тебя есть какой-нибудь малыш? Она удивительно здорово болтает. Я вспоминаю неразговорчивого Сандро, и опять колит сердце. Может, я виноват в том, что парнишка такой? Надо уделять ему больше времени. Дамирлан, мама уходит. Попрощаешься? Я её провожу. Да, конечно. До свидания, Светлана. Спасибо. Мама Зои смотрит на меня изучающе, внимательно. Потом неожиданно внимает. Возмужал, повзрослел. постарел, усмехаюсь я. Нет никакой апле. Настоящий мужчина. Ну, ещё увидимся. Спасибо тебе. Отпускает меня, подходит к внучке. И я ловлю на себе изучающий взгляд Зои. Почему она так смотрит? Волна горячей лавы вместо крови проходит по телу. Мне очень нравится, что она смотрит на меня. Просто смотрит. Мне не нужно больше, наверное, пока. Я просто рад, что она рядом, и позволяет мне быть рядом, позволяет помочь. Когда я разговаривал с доктором, выяснил, что лечение для Светличка бесплатно, так как у неё российское гражданство. Но всё равно, конечно, что-то приходится покупать. А ещё И ещё Зоя и её семья помогают оплачивать лечение двум маленьким пациентам без гражданства. Я тоже предложил помощь. Тамерлан Александрович, мы, конечно, не откажемся. И я подготовлю для вас материалы, что нужно и сколько это стоит. Если у вашей фирмы есть благотворительный фонд? Есть, да. Просто раньше я помогал животным. У меня конюшня. Кстати, а вы слышали об этой подтерапии? Ну, вот есть такие специалисты. Нашим пациентам, конечно, такая терапия не всегда подходит. И главный враг даже не рак зачастую, а банальная инфекция. Но если подумать, можем мы ваших лошадок использовать, если вы не против. Я не против. А дочку мою можно будет отпустить на конюшню? Думаю, можно. Мы сейчас проводим поддерживающую терапию. Она стабильна. Улучшений нет, но и хуже не становится. Пока ждём доноров». Я думал, как мне хотелось бы показать малышке Аль-Хаят и жеребёнка. А зашёл в палату, увидел её рисунок и... Неужели это такие вот знаки судьбы? Я пробыл у моей крохи ещё час. Потом Зоя сказала, что мне нужно собираться. Я попрощался с малышкой, и мы вышли в коридор. Зоя прихрамывает, морщится. А я боюсь лишний раз прикоснуться к ней, поддержать, помочь. Ты сейчас куда? Задаю вопрос, чтобы понять, нужно ли её проводить. Я сейчас быстро в гостиницу и вернусь. Вообще, я почти всё время с ней, иногда только мама подменяет. Тяжело? Тяжело, когда её нет рядом. А как же твой сын? Я помню, что у неё есть ещё маленький ребёнок. Он пока у бабушки, у мамы Петроса. когда Петрос она осекается, поняв, что чуть не выдала себя, а я я мгновенно принимаю решение. Зоя. Я знаю, что Петрос умер. Понимаю, что должен был сказать. Не хотела, чтобы она врала и заворачивалась. Пусть знает, что я знаю. Так нам будет проще. Наверное. Зоя опускает голову, закрывает лицо руками. Чёрт, я не могу сдержаться. Обнимаю её, привлекаю к себе, прижимаю. Это всего лишь объятие поддержки, дружеские объятия, ничего больше. Но но тело тело помнит каждый изгиб, каждую точку на её теле, каждую родинку. Прекрати, там перестань. Сам себе ставлю блок на эмоции. Нельзя. Просто нельзя сейчас. И вообще никогда не будет можно. Заруби себе на носу, ты эту женщину потерял. Хуже. Ты её почти уничтожил когда-то. Она говорила тебе: "Я умерла, Темирлан". И она была права тогда. Ты убил её чувства. Так что Ну отпустить её сейчас я просто не могу. И чувствую, как вопреки всему, её тело расслабляется в моих руках. Зоя, я сделаю всё, что нужно. Мы справимся. У нашей девочки всё будет хорошо. Поверь. Я всё сделаю. Мы сделаем. Понимаю, что пора её отпустить, когда она снова вытягивается, как струна. Извини, Зоя, я Это ты извини. Я обманула тебя. На, да, я просто больше нет, но я всё понимаю, Зоя. Позволь мне просто быть рядом с тобой и с дочкой. Она молчит, едва кивает. Я провожу тебя. Я сама езжай домой. Ты и так сегодня много сделала для нас. Ты не дойдёшь сама, и повязку нужно поменять и мазь наложить, которую доктор дал. Она у меня в машине. Я провожу тебя до номера, потом принесу и сделаю. Что сделаешь? Повязку. Я умею. Это лишнее. Мама поможет. Вряд ли твоя мама умеет это делать лучше, чем я. Она смотрит удивлённо. Ты уверен? Поднимает брови. Да, помогал ухаживать за Ильясом. Да и у лошадей бывают травмы. Хочешь сказать, что я похожа на лошадь? У неё даже получается улыбнуться. На халтикинку. Улыбаюсь в ответ. Потом я помогаю ей дойти до номера, приношу мазь и эластичный бинт, меняю повязку. Светлана тоже в номере, но когда мы приходим, она быстро собирается и выходит якобы за кофе. И я вижу, как смущается Зоя. Если завтра нога всё ещё будет болеть, надо будет ещё раз показаться доктору. Тем более, что мы будем в клинике. Да, конечно. Я заеду утром, часам к 7. чтобы успеть к восьми на анализы. Я приеду на метро, так будет быстрее. Зоя, я заеду за тобой, поедем на машине. Зачем ты будешь ездить через всю Москву? Если не хочешь, чтобы я ехала в метро, я возьму такси. А говорила, что не любишь спорить. С мужем ты тоже всё время пререкалась? Говорю и чуть язык не прикусываю, понимая, что это лишнее. Он никогда на меня не давил. Извини. Я не давлю, я хочу как лучше. Если тебе удобнее на такси, я могу просто прислать машину с водителем. А сам на метро поедешь? Зоя, у меня ни одна машина и ни один водитель. Да, я помню. Ты выгодный жених. Нет. Ухмыляюсь горько. Не выгодный. Почему же? Вернее, не жених. Я не собираюсь жениться. Она молчит. Я тоже молчу. Слишком больная для нас тема. Мы прощаемся, так и не договорившись насчёт машины. Но утром, когда я приезжаю за Зоей, она никак не комментирует мой визит. В клинике берут анализы. Я видела Зою к доктору, который осматривает её ногу. К счастью, и отек уже спал, и боль она почти не чувствует. Полдня я провожу на работе. Потом еду к Светличку, которая успела нарисовать уже целый альбом лошадей. Очень красивые. Мамочке тоже нравится. Она рассказывала, как каталась на твоей лошадке. Зоя прячет от меня глаза, просто кивает. Я вспоминаю тот день на конюшне. Самый счастливый день. Нет, один из самых счастливых, тех, которые мы провели вместе. Дядя Тамирлан, А доктор сказал, что он разрешит мне посмотреть лошадок. Ты возьмёшь меня к ним? Конечно, Светлячок. И снова меня откидывает, кажется, на сотню световых лет назад. Ты когда-нибудь каталась на лошади? Нет, никогда. Элек, Ильяс меня приглашал, рассказывал, что у тебя есть конь. Хочешь посмотреть? И я прихожу в себя, понимая, что какое-то время просто сидел разглядывая Зою, заставив её побледнеть, опять побледнеть. Раньше она покраснела. Дядя Тамирлан, а покататься мне можно будет? Да, милая, думаю, можно, если доктор разрешит. Он разрешит. Конечно, разрешит. Дядя Тамирлан, а же ребёнка ты мне покажешь? Он маленький. А как его зовут? Светлячок. Её зовут Светлячок. Это кобылка. Светлячок? Как меня, правда? Её глазёнки орехового цвета округляются. Правда? Я подарю её тебе, хочешь? Это будет твоя лошадка. Подаришь мне? И брови, которых почти нет после химиотерапии, бегут вверх. Тебе? Голос хрипит, не могу сдержаться. Спасибо, дядя, ты Мирлан. Спасибо. Она протягивает ручонки. обнимает меня, прижимается своим хрупким тельцем, а я нельзя, нельзя плакать при ней, нельзя показывать моё состояние. Как вовремя звонит телефон. Я борчу какие-то извинения, выскакиваю из палаты в коридор. Юсеф звонит. Сандра приболел, вялый, температура 38. Ах, как же это всё не к стати. Я не могу сейчас заболеть, никак. Темирлан, что случилось? Зоя вышла в небольшой холл, в котором я стою, прислонившись к стене и закрыв глаза. Всё. Всё в порядке. И я слышала, что ты говорил, прости. Твой сын заболел, тебе надо к нему. Мне нельзя, завтра процедура. Мало ли что. И потом я не смогу потом прийти сюда к Свете. Ничего страшного. Завтра от тебя требуется только только материал. Освета, я объясню, что ты нужен сыну. Но и ей я тоже нужен, и она мне тоже нужна. Я 4 года её жизни пропустил. Тамирлан, еже и к сыну ты нужен ему, а тебе, тебе я совсем не нужен, да? Чёрт. Я не хотел срываться. Не хотел, чтобы она слышала мою боль, мою слабость. Совсем неожиданно Зоя подходит ко мне почти вплотную. заглядывает в глаза Нужен, без тебя я не смогу спасти дочь, но ты нужен и своему сыну тоже. Мне кажется, что во мне пробивают дыру её слова. Без меня она не сможет спасти дочь. Только это нужно ей от меня. А мне нужна она, особенно когда она стоит вот так близко, когда мои ноздри щекочет её аромат, тонкий аромат тот, который я могу узнать из тысячи, из миллиона. Если бы я слеп, как Элик, когда-то я узнал бы Зою именно по аромату. И сейчас опять срывает все предохранители. Я хватаю её, поворачиваю, впечатывая в стену, прижимаясь лбом к её лбу, глядя в её глаза, такие близкие, такие далёкие. Вижу, как в них появляется то самое равнодушное выражение, к которому я привык. И кожа снова становится бледной, белой, и дыхание она сдерживает. Но не потому, что ей приятно моё прикосновение. Нет. Наоборот, она его едва терпит. Терпит, потому что приходится терпеть. Потому что боится обидеть меня. Неужели Зоя боится, что я могу отказать в помощи? Резко шагая назад, поднимая руки в жесте капитуляции. Прости. Завтра утром приеду. Поцелуй Светлану. Делаю два шага по коридору. Меня шатает. Кажется, сейчас просто рухну безпомощным мешком. Тамирлан не поворачивается, чтобы не рассыпаться как карточный домик. Я пытаюсь как лучше, пытаюсь понять, как нам с тобой существовать. Мне очень сложно. У меня внутри дыра, как после взрыва водородной бомбы. Ничего нет, только дикий страх. Какой же я подлец, трус, негодяй. И так тяжело, а я я делаю только хуже. Поворачиваясь к ней, видя как на белых, бледных щеках алеет лихорадочный румянец, подхожу становлюсь перед ней на колене прижимая голову к её животу прости меня